Глава 52. И так Калпервуд преуспевал и, не подозревая о новой беде, готовой обрушиться на него, гроза надвигалась со стороны Эйлин. Вернувшись в Париж, Эйлин вновь закружилась в вихре развлечений, которые устраивали для нее Толифер и его друзья. Но вскоре Мэри Голд Брайнард, Заметила, что Элен слишком благосклонна к Толиферу. Пожалуй, она в конце концов захочет женить его на себе. Нет, пора вмешаться и положить этому конец. Зная о зависимости Толифера от Каупервуд, Маригут считала, что ей будет вовсе не трудно убрать с пути соперницу. Дело в том, что как-то вечером, во время поездки на яхте, Толифер, выпив лишнее, рассказал ей обо всем. И вот при первом же удобном случае она начала действовать. Это произошло на вечере, который Толифер устроил в студии одного из своих друзей по случаю возвращения в Париж. Мариго, выпив больше, чем следовало, и заметив, как весело Эйлин флиртует с Толифером, внезапно перешла в наступление. Если бы вы знали о вашем приятеле столько, сколько знаю я, «Вы, пожалуй, не стали бы таскать его повсюду за собой», — сказала она с язвительной усмешкой. «Вам хочется сказать мне что-то неприятное?» — спросила Эллен. «Так почему же не сказать этого прямо? К чему намеки и недомолвки? Или это в вас говорит ревность?» «Ревность? Мне ревновать, Толифер, к вам?» «Нет, я просто знаю, почему он к вам так внимателен, вот и все». «К чему это вы клоните?» — гневно воскликнула Эллен, пораженная этим неожиданным заявлением. «Говорите прямо, в чем дело, или поищите для своей ревности какой-нибудь другой объект». «Ревность? Флот глупости! Вам, конечно, в голову не приходило, что этот ваш усердный поклонник ходит за вами по пятам вовсе не ради ваших прекрасных глаз». «Да и откуда, по-вашему, у него столько денег, чтобы тратить на ваши развлечения? Я знакома с ним много лет, и у него, как вам должно быть известно, никогда не было ни гроша». «Нет, мне это неизвестно. А дальше что?» «Спросите мистера толифера а еще лучше вашего супруга. Он уж, наверное, может просветить вас на этот счет», — заключила Мэри Голд и поспешно отошла от Эйлин. Не на шутку взволнованная этим разговором Эллим тотчас вышла из комнаты, взяла накидку и вернулась к себе в номер. Разговор с Мерри Голд не выходил у нее из головы. «Толифер!» Как внезапно, как решительно ворвался он в ее жизнь. Не гроша в кармане, а тратит так много. «Из чего бы это Калпервуду так поощрять дружбу между ними?» Он ведь даже приезжал в Париж на званный вечер, который не устраивали с Толлифором. И вдруг то самое страшное, что таилось в намеках Мэрри Голд, как ножом резнула Эйлен. Муж пользовался услугами этого человека, чтобы убрать ее с дороги. Она должна докопаться до истины. Она должна знать». Не прошло и часа, как Толефер, заметив исчезновение Эйлин, позвонил ей по телефону, и она потребовала, чтобы он сейчас же к ней пришел. Ей нужно немедленно с ним поговорить. Едва он вошел, грянула буря. Чья это была затея, чтобы он пригласил ее в Париж, оказывал ей столько внимания, тратил на нее столько денег? Кто это придумал? Ее муж или он сам? «Что за вздор!» — запротестовал толифер «Чего ради я стал бы тратить на вас деньги, если бы вы мне не нравились? Но я слышала, что у вас нет собственных средств и никогда их не было», — возразила Эллин. «Да и вообще, чем вы, собственно, зарабатываете деньги? Служите на побегушках у тех, кто может тратить все свое время на развлечения и не желает заботиться о всяких обременительных мелочах?» Это оскорбление поразило Толлифора в самое сердце. Эллен ставит его на одну доску с прислугой? «Это неправда», — еле слышно сказал он. Но что-то в его тоне заставило Эллен утомниться в искренности этих слов, и гнев ее вспыхнул с новой силой. «Подумать только, чтобы человек мог так низко пасть».